Глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» говорил же это испытывая его ибо сам знал что хотел сделать Филипп отвечал ему им на 200 динариев недовольно будет хлеба чтобы каждому из них досталось хотя понемногу один из учеников его андрей Брат Симона Петра говорит ему: "Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества?" Иисус сказал: "Велите им возлечь". Было же на том месте много травы, Итак так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, так и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем опять, Удалился на гору один.